Глава 5. Рождение керамической профессии. За все время охоты на хронодонов так и не произошло ни одного несчастного случая. Птичьи яйца были настолько хорошо сделаны, что монстры даже и помыслить не могли о том, чтобы заподозрить западню. Также хорошо поработали и элитные орки – Когда до совершения задания оставалось убить всего четыре хронадона, внезапно появилась стая сразу из шести особей. Ну вот и все. Это последние. Тем не менее, каждая секунда тянулась бесконечно и грозила смертельной опасностью. Когда все шесть хронодонов опустились на землю, вид и его бесстрашные орки тут же напали на них. «Чвик! Убить этих гадов! Отомсти им!» «За наших братьев-орков! чуи чи -чу. Давайте по-быстрому разберемся с этими тварями и вернемся домой в пламенную крепость!» Даже несмотря на то, что это был заключительный этап задания, орки все равно вели себя халатно и постоянно отвлекались. Тем не менее, лидерские навыки и постоянное ворчание вида держали их в тонусе. «Кыре! Кыре! Это ловушка! Давайте улетим отсюда!» «Ки-киет! Сначала нужно съесть яйца!» Хронодоны разрывались между выбором спасаться или попробовать успеть съесть все лакомство. Но вот в воздухе взметнулись четыре искусно сшитые сети, и ловушка захлопнулась. Схватить оставшихся двух тоже не составило труда. Пойманные в сети монстры начали поливать все вокруг пламенем, но было уже поздно. Орков словно пригласили за обеденный стол, вручим и ложки, и палочки для еды. Но вдруг ни с того ни с сего сверху расстался пронзительный крик кай ло ло, -ло Орки напали на наших братьев. Это был пролетавший мимо хронодон-одиночка, который невольно стал свидетелем этого зрелища. «Кай-ло-ло! ке попавшие в сети, переговаривались со своим товарищем, парящим в небе, Учитывая обстоятельства, вероятнее всего, они просили его о помощи. Однако, описывающий круг по небу хронодон не стал снижаться, и, сменив курс, улетел в неизвестном направлении. Возможно, он полетел за подкреплением, чтобы вернуться и освободить своих товарищей. Что нам делать, вид Фейл и остальные друзья, которые просто наблюдали за всем со стороны, были немало напуганы. Если остальные хронодоны узнают что на их племя кто-то охотится, то они наверняка захотят отомстить, а это приведет к серьезным проблемам. «Для начала нужно покончить с вот с этими парнями, Чуик», ответил Виит и прикончил хронодон, пойманных в сети. «Дзинь, оркам удалось убить 35 хронодонов. Вы полностью выполнили условия задания. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Орки станут испытывать куда больше уважения к скульптурному ремеслу». Лидерство увеличилось на 4 Очередное задание было завершено. «Возвращайтесь в крепость, Чвик!» – скомандовал Виит своим подчиненным. «Ни за что, Чвик!» «Коричи, Чвик! Пожалуйста, ты не можешь так!» Орки нахмурились, а их взгляды посуровели. «Коричи, ты же не допустишь такую несправедливость, чтобы остаться здесь и съесть без нас все эти яйца!» «Все орки-братья, Чвик! Мы должны разделить оставшиеся яйца между собой, Чвик!» Мотив орков остаться был крайне прост. Глядя на это, билот просто вздохнула. «Вот же тупые создания! Я хочу, чтобы они ушли, потому что скоро сюда могут прилететь хромодоны!» Подумал вид пытаясь найти способ, чтобы выйти из сложившейся ситуации. «Ребята, вам нужно идти, Чвик! Я останусь здесь прикрывать ваши спины, Чви-Чви!» На удивление, орки оказались крайне упертыми. Чтобы спроводить их, виду пришлось сильно постараться. Когда они наконец-таки ушли, он отменил действие скульптурной трансформации. «Уф, а ведь еще немного, и они могли бы попасться!» вид у тебя есть какой-то план?» – спросил Пейл, словно что-то почувствовал. «Если вид решил отправить орков назад, значит, у него наверняка должен быть какой-то скрытый мотив». «Ну да!» «Давайте для начала спокойно пообедаем оставшимися яйцами». В тени деревьев до сих пор осталось несколько яиц, не разбитых хронадонами, а благодаря пламени, которая бушевала здесь всего несколько минут назад, они хорошо приготовились. Виит достал соль, добытую во время путешествия в Джаголаз, посыпал ею яйца и с удовольствием съел их вместе со своими товарищами. Один из хронадонов вернулся в свое логово, «Орки убили наших братьев. Мы должны стереть этих мерзких созданий с лица земли!» – решил вожак стаи хронодонов. Однако, когда они прилетели в лес, то все, что они увидели, – это яичную скорлупу и следы побоища. «Ого!» Тем временем, пока они отсутствовали, Виверда, Золотой Человек и Ледяной Дракон и камня на камне не оставили от гнезда хронодонов. «Чуи, коричи, ты поистине великий! Ты исключительный и особенный орк! Чуи-чуи!» Виид вернулся в пламенную крепость и вынужден был выслушать льющийся из вождя бульчи поток похвал. Слава коричи, а также его известность среди орков, женщин были за гранью воображения. Хотя это был и вполне очевидный факт, но орки-мужчины могли только позавидовать коричи. Я много разговаривал со своими соплеменниками, и большинство орков теперь считают, что скульптурное ремесло – это крайне важная вещь, и чуи Я, Бульчи, также должен это признать, Чуик. Цзинь, вы завершили задание уничтожения хронодонов. Вы в очередной раз доказали, что орки – прирожденные воины, которые обладают недюжиной физической силой». Вам удалось воспользоваться слабостью хронодонов и благодаря скульптурам одержать верх над страшными монстрами. Территории, занимаемые орком, расширяются до Серого озера и гор Юльнат. Вождь орков Бульчи будет уважать скульптурное ремесло, а скульпторы орки будут получать в племени больше преференций. Скульптуры, созданные орками, станут более уважаемыми в глазах представителей других рас. Теперь орки будут уделять больше внимания развитию ремесла и скульптурному ремеслу. Среди бесчисленного количества работ, которые выйдут из-под их рук, есть вероятность, что получатся поистине уникальные работы, которые не смогут повторить даже гномы и люди, благодаря росту культуры орков. Увеличилось их национальное единство. Увеличилась рождаемость орков-шаманов и орков-друидов. Теперь орки могут передавать свои навыки молодому поколению с помощью скульптур. Слава увеличилась на 2960. Все характеристики увеличились на 3. Ваши отношения с орками улучшились. Виид разобрался с очередным заданием. Но вместо того, чтобы радоваться, он чувствовал, что что-то не так. Учитывая то, насколько гладко шло его задание на мастера-скульптора, вряд ли это был конец. «Эта скульптура, Чвик, теперь она мне кажется не такой уж и безобразной. Я много думал о Ротцебурге, Чвичве, наши дети, и дети гномов вместе играли статуэтками, похожие на эту. Непрошлые, прошлые, ни текущие отношения гномов с орками никогда не были на высоте». Орки всегда недолюбливали гномов, а те отплачивали им той же монетой. Хотя, Чвик, я должен извиниться перед гномами за все наши дрязги. чве -чвик. в качестве извинения я хочу подарить им эту скульптуру. Чвик, коречи, Чвик, я хотел бы, чтобы ты взял на себя эту миссию. Дзынь, улучшение взаимоотношений между орками и гномами – Вождь Бульчин узнал правду о Роцибурге и изменил свое представление о скульптурах. Ограниченность мировоззрения орков и их нетерпимость не смогли ужиться со сварливым характером гномов. Для того, чтобы наладить отношения, оркам следует извиниться. «Орки считают, что именно вам под силу достучаться до гномов и наладить отношения между двумя расами. Уровень сложности – задание на мастера-скульптора. Ограничение – скульптурное ремесло должно быть как минимум восьмого продвинутого уровня. Вы должны иметь дружественные отношения с гномами». Вит кивнул и произнес. «Гномы ничего так не любят, как кичиться своими бородами и хвастаться». Кто больше выпьет пива, чви-чви-чви. Не думаю, что это окажется большой проблемой. Чви. Дзынь. Вы приняли задание.